Следующий день прошел как обычно, а вот утро 25 февраля разительно отличалось от предыдущих. «Саня! Аня! Подъем! Дело срочное! Ау! Ответьте!» Закричала стоящая на тумбочке инопланетная рация голосом Артура. «Прием!» «Ну что там?» — сонно промяукала Валькирия, прижимаясь ко мне. «Повторяю, срочное дело. Мы потеряли связь с еще одним отрядом. солнце слетел окончательно. Протянув руку, я взял рацию и принял вызов. «Что случилось? Где ты?» «Я в штабе. Подходите скорее. Наталья сказала, ты просил сразу сообщить тебе, если повторится история, как с Ирой и остальными». «Понял. Скоро будем». Поставив рацию на место, через плечо взглянул на завернувшуюся в одеяло Валькирию. «Но долго ты еще валяться будешь?» — хмыкнул я. В замке мы были уже через пятнадцать минут. Выращенная на военной базе Анна умела собираться гораздо быстрее всех моих знакомых девушек. Плюс я заранее вызвал пьеро, вылавливающего зайцев в округе. Птеригус приземлился у ворот донжона. Помахав Роберту и Максимовичу, которые таскали какие-то ящики во внутреннем дворе, мы с Валькирией быстро поднялись в конференц-зал. Поздоровавшись, заняли свои места. Наталья павловна чай, кофе, заглянула к нам Люба. Белова окинула взглядом присутствующих. Кроме нас троих, сегодня здесь находились бессменный генерал и Артур. «Мне чай», — улыбнулся я. «Мне тоже», — поддержала Аня. «Хоть мы и успели выпить по пищевой пилюле, зачем отказываться, когда предлагают?» «Ну, а пока ждем, приступим», — спросил я стоило любе собрав заказ оставить нас. «Приступим», — решительно кивнула Наталья. Одна из поисковых групп Кирилл, Николай Андрей направилась в поселок Кузидеево, это за Колтаном. Вчера прибыли на место, подтвердили, что община из восемнадцати человек все еще цела. Сегодня с утра должны были выйти на связь и возвращаться вместе с людьми в Тесуль, но на связь не выходят. Девушка замолчала, не сводя с меня пристального взгляда. Думать мне никто не мешал, хотя по бегающим глазам Артура было ясно, что Луцезарию тяжело спокойно сидеть на месте. «Итак, три новоявленных статусных. Кирилл, бывший защитник, остальные двое военные. По уровням владения на момент хм, перерождения — пятьдесят двадцать девять и двадцать три. Причем последний, Андрей, отрицательная дельта. Собственно, вот и все, что мне о них известно». «Думаете, что ситуация такая же, как с Алексеем?» — спросил я. Беловы сдержанно кивнули. «Я готов выдвигаться», — заявил Артур. А григорий готовит к вылету космолет сообщила Наталья. ты сам управлять умеешь перевел взгляд на луцезаре льдопыта тот с готовностью кивнул тогда григорий остается вместо него полетим мы с Анной». в этот момент дверь с грохотом распахнулась и на пороге мы увидели обозленного бйоргуса саммита с Валькирией прилетели в замок а вот бедному мишке пришлось ножками перебирать быстро жен ну и мйорг с нами Глядя на медведя, закончил я.